275. Правильно, что люди должны одинаково владеть парными органами, но такое обладание может начаться лишь с малых лет. Ребенок владеет руками одинаково, но на окружающих примерах он видит предпочтение правой руки. В школах уже поздно восстанавливать равенство. Только среди первых проблесков сознания ребенок может избежать предрассудка взрослых. Мало обращают внимание на любознательность детей. Можно у них поучиться, как быстро они подмечают окружающие.